Гермиона закрыла книгу. С полминуты Ксенофилиус как будто не замечал, что она закончила чтение, потом встрепенулся, оторвал взгляд от окна и сказал. — Ну вот. «Простите — Простите? — переспросил Гарри. — Вот это и есть дары смерти, — ответил Ксенофилиус. Он выудил из кучи всякого хлама гусиное перо и вытянул обрывок пергамента, засунутый между книгами. — Бузиная Бузиная палочка. Аксенофелиус провел на пергаменте вертикальную черту. «Воскрешающий камень!» Он изобразил поверх черточки круг. «Мантия невидимка!» Он заключил черту и круг, треугольник. Получился тот самый знак, что не давал покоя Гермионе. «Все вместе, дары смерти!» Объяснил мистер Лавгуд. «Но в сказке даже нет таких слов! Дары смерти!» Воскликнула Гермиона. И, «Конечно нет!» Согласился Аксенофелиус с дико раздражающим самодовольством. — Это детская сказка. Ее рассказывают для забавы, а не для наставления. Но люди, понимающие, знают, что легенда — это очень древняя, и в ней идет речь о трех волшебных предметах, трех дарах, обладатель которых победит саму смерть. Наступила пауза. Ксенофилиус опять выглянул в окно. Солнце уже спустилось к самому горизонту. — Должно быть, Палумана уже наловила достаточно заглотов, — тихо проговорил он. Рон сказал... Вы говорите «победит смерть». Это в смысле... — Победит, — Сенофилиус небрежно махнул рукой. — Одолеет, истребит, не спровергнет, называйте как угодно. — Получается, — Гермиона запнулась, явно стараясь, чтобы ее голос звучал не слишком скептически, — вы верите, что эти волшебные предметы, эти дары существуют на самом деле? Сенофилиус снова поднял брови. — Разумеется. — Но ведь это... Гермиона уже с трудом держала себя в руках. — Мистер Лавгут, как же вы можете верить в такую... — Полумна рассказывала мне о вас, юная леди! — повернулся к ней Ксенофилиус. — Насколько я понимаю, вы не лишены интеллекта, но страдаете крайней узостью мышления. Зашоренность ограничивает ваш кругозор. — Ты бы примерила эту шапочку, Гермиона! — предложил Рон, довязь от смеха и кивая на дурацкую сбрую с крылышками. — Мистер Лавгут! — опять заговорила Гермиона. — Как всем известно, мантии-невидимки существуют. Они очень редки, но они есть. Однако... Нет — Нет-нет, мисс Грэнджер, третий дар смерти — непростая мантия-невидимка. То есть это необычная дорожная мантия, насыщенная дезалюминационными чарами или заговоренные для отвода глаз. Поначалу она успешно скрывает своего владельца, но с годами чары истощаются, и мантии мутнеет Нет, тут речь идет об истинном чуде. Мантии которая делает своего хозяина абсолютно невидимым на неограниченное время, причем его невозможно обнаружить никакими заклинаниями. Много вам таких попадалось, мисс Грэнджер?» Гермион открыла рот и тут же опять закрыла, совсем смешавшись. Все трое переглянулись. Гарри понял, что они думают об одном и том же. Именно такая мантия была при них в эту самую минуту. «Вот видите», — сказал Ксенофилиус, как будто только что сразил их неопровержимым аргументом. «Никто из вас не встречал подобной вещи. Ее владелец был бы невероятно богат, не правда ли?» Он еще раз выглянул в окно. Вечернее небо чуть заметно порозовело. «Ладно», — растерянно проговорила Гермиона, «предположим, что мантия существует. А как же камень, мистер Лавгут? Как вы его назвали? Воскрешающий камень? И что вас интересует? Такого не может быть. Докажите!» — сказал ксенофилиус. Гермиона чуть не задохнулась от возмущения. кто же... Простите, мистер Лавгут, но это просто смешно. Как я могу доказать, что камня не существует? Может, мне собрать все камни на свете, перебрать по одному и проверить? Так можно договориться до того, что вообще все возможно, если никто не доказал, что этого не существует». «Вот именно», — сказал Ксенофилиус. «Приятно видеть, что вы, наконец-то, впустили в свое сознание более широкий взгляд на вещи». «А бузинная палочка...» — быстро спросил Гарри, не давая Гермионе времени ответить. — Вы считаете, она тоже существует? — О, тому есть много свидетельств! — воскликнул Ксенофилиус. — Судьбу бузинной палочки легче всего проследить благодаря своеобразному способу, каким она переходит от одного владельца к другому. — А как она переходит? — спросил Гарри. — Новый хозяин бузинной палочки должен силой отнять ее у прежнего владельца, — ответил Ксенофилиус. Вы, конечно, слышали о том, как Эгберт-эгоист в смертном бою добыл бузинную палочку у Эмерика Отъявленного. Также о том, как Годелот скончался в собственном подвале после того, как у него забрал эту палочку родной сын Герри Варт. А злодей Локси, забравшим ее у Варнавы Деверилла, которого он убил. По страницам истории волшебного мира тянется кровавый след бузинной палочки. Гарри покосился на Гермиона. Она хмуро уставилась на Ксенофилиуса, однако возражать не пыталась. — И где, по-вашему, сейчас бузинная палочка? — спросил Рон. — Увы, кто знает, — отозвался Кенофилиус, глядя в окно. — Кто знает, где сокрыта бузинная палочка? След прерывается на Аркусе и Ливии. Кто может сказать, который из них на самом деле победил Локсия и забрал бузинную палочку? И кем он был, в свою очередь, побежден? Об этом, увы, история умалчивает Наступила пауза Наконец Гермиона спросила довольно натянуто. — Мистер Лавгут, а семья Певерлов имеет какое-нибудь отношение к дарам смерти? Сенофилиус как будто растерялся, а у Гарри в голове шевельнулось какое-то воспоминание. — Певерл. Он уже слышал раньше эту фамилию. — Так что же вы мне голову морочили барышня? Сенофилиус выпрямился в кресле, выпучив глаза на Гермиона. — Я думал, вы ничего не знаете о поиске. — Многие искатели убеждены, что семья Певериллов имеет самое что ни на есть прямое отношение к дарам смерти. — Кто это Певериллы? — спросил Рон. — Это имя было написано на надгробном камне, в гудриковой впадине, и там был знак. Гермиона не сводила глаз с мистера Лавгуда. — Там был похоронен Игнотус Певерилл. — Именно, именно! — откликнулся Ксенофилиус, наставительно подняв кверху палец. — Знак даров смерти на могиле Игнотуса и есть решающее доказательство. — Доказательство чего? — спросил Рон. — Того, что три брата из сказки. На самом деле трое братьев поверилов Антиох, Кадм и Игнотус. Они были первыми владельцами даров. Ксенофилиус в очередной раз выглянул в окно, встал, забрал поднос и направился к лестнице. — Останетесь пообедать! — крикнул он, спускаясь. — — У нас все спрашивают рецепт ухи из пресноводных заглотов. — Чтобы представить его в отделении ядов в больнице святого Мунга, — тихонько пробормотал Рон.